Как выходил из окружения, как подносил бомбежку. В дороге пели под трофейный аккордеон фронтовые песни. Я ехал и думал о войне, как о самой ужасной трагедии на земле. О бессмысленном истреблении людьми друг друга. До войны я прочел книгу «Ремарка» на Западном фронте без перемен. Книга мне понравилась, но она меня не поразила. В освобожденной Риге, в подвале одного из домов, разбитого снарядом, мы с Ефимом Лейбовичем наткнулись на груду книг. И среди них мы нашли роман Ремарка «Обратный путь», который позже издавался под названием «Возвращение». Роман о судьбе солдат времен Первой мировой войны, вернувшихся домой. Эту книгу мы с Ефимом прочли за поем. Она нас потрясла своей убедительностью и откровенностью. Читал я роман и все на себя примерил. Герои то его, мои ровесники. Ведь я, как и ремарковские солдаты, также прошел войну и возвращался домой. Но я не думал, что меня ждет... Безысходность, опустошенность, как героев ремарка, хотя и понимал, что перестраиваться будет трудно. В армии меня кормили, одевали, будили. За меня все время думали, мною руководили. Единственной моей заботой было не терять присутствие духа, стараться точнее выполнить приказы и, по возможности, уберечься от осколков от шальной пули. В армии я понял цену жизни и куска хлеба. И хотя бы возвращался домой несколько растерянным и. В сомнениях главное, что ощущал радость. Радовался тому, что остался жив, что ждут меня дома родные, любимые девушки и друзья. Все образуется, думаю я, Только пережил эту страшную войну, то все остальное как-нибудь преодолею. Отец с матерью, друзья, мне по-прежнему представлялись такими же, какими я оставил когда уходил в армию. Ну, наверное, постарели немного, похудели, но ведь те же. Перед самой демобилизацией в первый раз за годы войны мама прислала мне свою фотографию. На карточке она была худой, посидевшей. Ее снимали для доски почета на работе, поэтому к черной кофте мама прикрепила медаль за победу над Германией. На батарее я всем показывал фотографию мамы. Через четыре дня я стоял на площади у Рижского вокзала. Москва встретила солнечным днем. Я шагал по столице со своим черным фанерным чемоданчиком. В котором лежали толстая потрепанная тетрадь с песнями, книги, записная книжка с анекдотами, письма от родных и любимых. Еще на вокзале я подошел к телефону-автомату и, опустив дрожащей рукой монетку, услышав гудок, набрал домашний номер телефона, который помнил все эти годы. е 1 Лушу ее раздалось в трубке. К телефону подошла мама, я сразу узнал ее голос. Мама, это я». — Володя, это Юра, Володя! — услышал я, как мама радостно звала отца к телефону. Отец с места в карьер, как будто я и не уезжал на семь лет из дому, сказал, — Слушай, как жалко, что поезд поздно пришел. Сегодня твои на «Динамо» играют с спартаком. Я почувствовал в голосе отца нотки сожаления. Он собрался идти на матч и огорчился, что придется оставаться дома. когда я сказал, чтобы он ехал на стадион, а сам обещал приехать на второй тайм. Он с восторгом согласился. Прекрасно, я еду на стадион, билет возьму и тебе. После первого тайма встречаемся на контроле у Южной трибуны. Пока я прялся в трамвае, шел по разгуляю, к токмакову переулку, сердце так бешено колотилось, что да подумал, наверное, вот так люди умирают от радости. И по пиросу докурили. У ворот дома меня уже ждала мама. Мама. За годы война она сильно изменилась. На осунувшемся лице выделялись ее огромные глаза, волосы совсем побелели. Когда я вошел в комнату, радостно запрыгала собака Малька, она меня не забыла. Вскоре появился мой школьный друг Шура Скалыга. Он недавно вернулся из Венгрии, где служил в танковых частях. На его груди красовался Орден Славы Третьей Степени. Вместе с Шурой, наскоро поев, мы помчались на Динамо. Успели как раз к перерыву. Отец стоял у контроля. Я еще издали заметил его сутулую фигуру в знакомой мне серой кепке. «Папа!» — зарал я. Отец поднял руку, и мы кинулись друг к другу. Пока мы целовались, Шурка кричал контролерам. «Глядите! Глядите! Они всю войну не виделись! Он вернулся! Это отец и сын!» Подайте крики мы вдвоем с Шуркой прошли мимо ошеломленных контролеров на один билет. Не помню, как сыграли в тот день «Спартак» и «Динамо», но матч стал для меня праздником. Я в Москве, дома, и как в доброе двояное время сижу с отцом и Шуркой с колыгой на южной трибуне стадиона Динамо.